Это даже эпоха. Это стекол и дерево похоть. Это я, если только я есть. Был составлен вещей коллектив. Были вещи на ощупь легки. Начинали мятежный концерт с перманентным крушением в конце. Я был вихрь неживого оркестра. Был студентом второго семестра. Здесь писал я стихи себя. Это рампа моя, Это память обо мне, Это будет веками Сохраняться для нового я. Это утлого дерева роскошь, Это тлен, Эти вещи умрут. Только мраморной памяти доску Мне поставят когда нибудь тут началось ноги раздвигаются как циркуль носки со свистом режут воздух я чувствую как пальцы шевелятся в сапоге комната плывет на меня поворот семь шагов вперед вещи прокручиваются в обратном порядке и снова поворот я чувствую себя в путешествии под ноками покачивается плод как во сне Он, мне кажется, той из серых, неокрашенных досок, совсем как пол моей комнаты. той из неприлаженных, скоропалительно выброшенных изо рта стров. Он расползается в разные стороны, он не слажен, но это не важно. Пусть он будет достроен в пути. Я оставил исход за собою. Я могу бесконечно идти через рифы и через обои. Я плыву от годов и монет. Вижу двери, но это не выход. Вижу книги, но выхода нет. И вселенная пучится рылом, представительствует от нее и ворчит, и известкой плюет это комната. Очень давно я живу здесь и знаю немало, Часто пара полуночных ног до утра меня здесь баловала, развозила меня по углам, и я голубим тыкался в стены, где углем уплывающим глаза легла и восстала системой. Я вертелся и жил по кругам, и качался, и чуял причину с торжествующим криком «Ага!» Выгибал свою тощую спину, выгибал!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 Это было время ночного светения. Мысли роились, менялись друг друга, не успев осознаться. Надо сказать, что эти ночи в конечном итоге были неплодотворными. Они были пустоцветами. Я подплывал к вещи. Я отталкивался от нее. Она несоразмерно вырастала и проходила по метафоре задом наперед. Это был поединок с вещами. Это был концерт в разрезе... Смертельные схватки дирижера с контрабасистом. Многие устают раньше, чем мысли. Очередной проход все так же, там вещи разные растут. Тут проросли столы и двери, тут печку кверху не измерить, а тут живет и дышит стул, и я сажусь на лету. И я глотаю пустоту, и ноги я переплету узлом. День где-то совсем далеко. Трехногий стол, графин с водою. В такие минуты я перечитывал написанное на ходу. Я уже чувствовал, что оно было пустоцветом, но мне еще не хотелось в это верить. Это были странные стихи, наивные и кликушеские и неожиданные для самого автора. В них мысль стремительно как выстрел, как шар земной пустой и быстрый рождалась. Бег и карандаш, и я слежу ее, когда сквозь плоский зауми монтаж она прорвется белой искрой. Тут старт. Сначала сухи строчки, но вот в бессвязном сплаве слов, и крышей, Раковин кусочки и глаз смеющиеся точки На дне приметит рыболов и держит сеть. Его улов пойдет на стол и будет наш. Смотри, в котле вскипают буквы, Темнеет, бухнут, и тогда навар Из крови или клюквы, навар из грязи Видим вдруг мы и опускаем карандаш.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 Именно оглянешься на какую-нибудь совсем обычную вещь, И вдруг становится стыдно. А, впрочем, ну, при тут стыд? Тут смысл на ниточке висит. Тут издавна, вертя ногами, Бродил я тусклыми ночами, И пол как плод. Он как оплод вещей, явлений, событий, Их быть совсем не так уж плохо, особенно в моей орбите. Они поднялись от земли, они стихами и зашли. Я вспоминаю себя тогда. Вот худой, ощерившийся, застыл на стуле. Вот в кругу враждебных друзей говорю что-то жесткое, но неубедительное. Вот вещи, обставшие меня. Вот выпрямляюсь и растуя Вот я врастаю в их концерт. Простое здесь прищурит глаз, окном и форточкой трещит. То вдруг оно покрыто льдом, то снова на дворе весна. Оно постигло ход причин, пробряков форточкой ага. Помимо выхода вовне, окно живет еще во мне семь шаг вперед поворот и я у зеркала странно я увидел в нем свой профиль законно или вопреки законом дня законом крови законом оптики прокис прогоркал протух как ветра свист мой вид и вот большие брови поверх подстрочные и вровень хотят листами развестись Разведка бросилась в стекло, разметка комнаты на месте, и только рамкой осеклось, и мысли целиком не вместит. И нос мой выглядит, и он с боков и снизу искажен. «Ага», — буркнул я, добравшись до сущности. «Было 24 августа 1927 года». Был день тяжелый своей незапоминаемостью, день, в котором все проходило мимо, день истертый, как раковина. Был день ненужный и пустой, с утра насыщен до отказа, часов упорной суетой. Порой в движениях и фразах какой-то чудился намек, но я понять его не мог. Был день Исчерпан до конца трехногий стол, графин с водою, И ночь, казалось, седою давила холодом свинца. Движением маятник пылал, таил размеренный восторг. Я шел, и комната плыла. И неизменен был повтор ее вещей. Дойдя до двери, я верил, мне хотелось верить, что в полумраке за спиной гнездится мир совсем иной, что там отбрасывают вещи пустой покров привычных форм, что там железо и фарфор острее разницы и резче, что та же вещь иначе ляжет, трехмерность утеряв и тяжесть. Я это думал, но под взглядом вставали вещи прежним рядом. Пространство... Мерили собой. Казалось, прочной и скупой, Порядок их непоправим. Они сильны, они бессменны. И снова раздвигались стены, И снова выплывал графин. Эта комната — груда страниц, Неокрепшего гнева и страха. В этой комнате, что уронил свое детство И юность с размаху, этой вещью. Это больше, чем вещь. Это год. Это даже эпоха. Это стеколы двери похоть. Это я, если только я есть. 1930 год. Поездка в направлении сна. Поезд не двигается, предчувствие. Осенью 1930 года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 под этот стук немудрено втянуться в чистоту дремот и сценарист в углу вагона уже без воли незаконно существовал над ним нависли обрывки образов и фраз но просыпаясь каждый раз свои напыщенные мысли сознание ясного кинжалом без сожаления обрезал он раздвинут смысл и право ловко, двенадцать букв командировка. Так завершал Тиберий Грак, подрёв слов неутомимо, свой путь в Испанию из Рима и в кости с ликтором играл. Так в гневном чайне реформ суровый Лютер ехал в Вормс и в Петербург навстречу новым победам острый Казанова. И Грибоедов В Тегеран, и сценарист почти туда же, не титулован и не важен, везет инерцию пера. Неделя без вас. И дорога, как рощерк, гора, из земли выпирающий локоть. Он выглядел, в сущности, очень неплохо, холодный на вкус и тяжелый на ощупь. Мычались стада вдалеке и с акцентом, и сумерки падали, как по команде, и росчерк дороги. Ваш образ бесценный. Возил я с собою в жилетном кармане. 1931 год.